Голова 53. «Тогда чего же вы ждали столько времени?» Спросила я. «Почему начали действовать только сейчас?» «Вы думаете, что организовать покушение на главу государства и остаться при этом вне подозрений так просто? Почти повсюду его величество сопровождает охрана. А там, где мы с ним оставались вдвоем, сделать это было невозможно. Сразу после этого меня бы отдали под суд и казнили». «К тому же вы не знали, где находится настоящий принц», — добавила я. И он кивнул. «Да, и это тоже. Эту тайну король не доверил даже мне. И как я не старался, я долго не мог узнать, где он прячет своего сына. Конечно, я мог рискнуть и понадеяться на то, что про настоящего принца Арчибальда никто не знает. Но если бы это оказалось не так...» Все мои усилия оказались бы напрасными. Я не мог исключать, что Его Величество оставил кому-то подписанный документ с признанием о своем подлинном сыне и указом о передаче власти именно ему. А знаете, что было самым сложным, мадемуазель? То, что я никому не мог доверять. — У вас совсем не было союзников? — удивилась я. — Но ведь сейчас с вами столько людей. Он небрежно махнул рукой. Это не союзники, а простой сброд, который мне пришлось нанять для выполнения разовой работы. Они сделают свое дело, получат деньги и исчезнут. Они не знают, кого именно мы тут ждем. А вот нанять кого-то для слежки за самим королем было бы слишком трудно. Неправильный выбор мог привести к тому, что мои же люди могли выдать мои намерения королю. Его откровенность пугала меня все больше и больше. Он готов был рассказать нам обо всем. А это означало только одно, он был уверен, что сами мы это никому уже не расскажем. И я решила спросить его о том, что было важно не только для меня, но и для Дженни. «Как это попытался сделать маркиз Шарлен? Герцог помрачнел, но подтвердил. «Да, именно так. Возможно, я не доверился бы и ему, но это сделала моя жена». Я уже говорил, что маркиз доводился ей родственником, и когда он однажды приехал, чтобы ее навестить, она не сдержалась и рассказала ему, что именно наш сын живет во дворце, как принц Арчибальд. И раз уж тайна была раскрыта, я решил воспользоваться ситуацией и склонить его на свою сторону. Я пообещал, что если он поможет мне, то когда мой сын станет королем, он получит одну из первых должностей при дворе. А этот идиот сказал, что обо всем расскажет королю, и помчался в столицу. Я попытался перехватить его по дороге, но он сумел добраться до дворца. К сожалению для маркиза его величество был в отъезде. Когда Шарлен это осознал, я был уже во дворце. Ведь я был правой рукой короля, и в его отсутствии стража слушалась моих приказов. Я объявил Шарлена преступником и велел схватить его. И он понял, что попал в ловушку, из которой ему не выбраться. Меня пробирает дрожь. Я словно вижу эту сцену, как честный человек, решивший изобличить преступника, мечется по дворцу и понимает, что ничего не может сделать. Будь там тогда король, правда, открылась бы, и отец Дженни был бы жив, а его семья не стала семьей предателя. Я прижимала Дженни к себе, надеясь, что она не понимает того, о чем мы говорим и тогда он решил сделать то единственное, что еще мог. Тихо сказала я. «Да», — снова кивнул Шантре. «Он решил убить моего сына, чтобы тем самым спасти сына короля. Именно в комнате принца я и настиг его. Там были няни и горничная, так что у меня были свидетели, которые подтвердили, что Шарлен покушался на жизнь его высочества». Когда вслед за мной туда ворвалась стража, я мог бы его арестовать, но...» «Но вы не могли допустить, чтобы он заговорил». «Именно так. Поэтому, когда стража схватила его, я его убил, якобы в пылу гнева». «А вы умная девушка, мадемуазель Арлингтон», — усмехнулся он. «И теперь я прекрасно понимаю, что именно в вас привлекло его величество». «С вами приятно разговаривать, а ведь большинство дам при дворе непроходимо глупы». Его комплимент был неприятен мне, и я была уверена, что в отношении интереса его величества ко мне он ошибался. И если его расчет строился на столь зыбком предположении, то была надежда, что его величество не приедет сюда, а, напротив, постарается как можно быстрее уехать с сыном в столицу. Как же вам удалось узнать, где именно находится его высочество? Сначала я решил, что мне удастся сделать это через мою племянницу, мадемуазель Бушаш. Но король не проявил к ней того интереса, на который я рассчитывал. Зато я обратил внимание на то, что его величество был сильно обеспокоен тем, что Мор охватил графство Ланже. «Разумеется, король и должен беспокоиться о благополучии своего народа, но я слишком хорошо знаю его и понимал, что к этому примешивается что-то еще, что-то личное. И я направил в Ланже своего человека, подумав, что если сын короля находится именно здесь, то за ним наверняка должен был присматривать сам граф Ланже. И я не ошибся». Мой соглядатый сообщил мне, что мальчик примерно того же возраста, что и мой собственный сын тут действительно есть. Я сжала кулаки. Мы все проявили беспечность. Даже король, который столько времени так успешно скрывал свою тайну, допустил ошибку, позволив узнать об этой тайне и мне, и графу Ланже. «И вы дали приказ убить его высочество?» Теперь я говорила уже шепотом, стараясь закрыть уши Дженни. Герцог вздохнул и развел руками. А что еще мне оставалось делать? Впрочем, те люди, которых нанял для этого мой человек, не знали, кем является этот мальчик. Равно как не знали, кто такой я. А потом я узнал, что его величество отправился в ланже сам, и я последовал за ним. — Вы чудовище! — выдохнула я. «Неужели вы думаете, что ваш сын будет счастлив, если он станет королем такой ценой?» Он усмехнулся. «Корона Иртландии стоит того, мадемуазель!» «Господин! Господин!» — услышала я чей-то крик. «Ксавьер подал сигнал, что они едут!» Герцог сразу напрягся и потерял интерес к нашему разговору. Впрочем, он и так уже почти все рассказал. «Ну, вот и все, мадемуазель Арлингтон!» — хищно улыбнулся он. «Кажется, я загнал зверя в ловушку!»